Глава 15. Соня. Отправляясь спать около 10 вечера, Соня неожиданно подумала, что провела максимально странные пару часов за последние два года, рассматривая вместе с Юрой рецепты его мамы. А потом парень внезапно заговорил о своей музыкальной группе, из которой он то ли ушел, то ли ее просто расформировали, и Соня заинтересовалась, что за группа такая, и погрузилась в музыку. Юра показывал ей записи не только своих выступлений, но и чужих. Любимые песни, интересные вокальные проекты, съемки с каких-то конкурсов, даже пару номеров из шоу «Голос», удивившись, что Соня не видела ни одного сезона этой передачи. Парень фонтанировал энергией, иногда это сбивало с толку, но Соня его не перебивала, потому что, как ни крути, но проводить время подобным образом было несравненно лучше, чем сидеть перед телевизором, залипая на дурацкие сериалы или ток-шоу, или лежать на кровати и таращиться в потолок, стараясь ни о чем не думать. Соня почти ничего не смыслила в музыке, но любила ее, как и все люди. Правда, давно толком не слушала. Веселые мелодии раздражали, грустные слишком действовали на психику, тревожи ее, из-за чего возвращалось подавленное состояние. Соня предпочитала отвлекаться физическим трудом в тишине или под аудиокниги а вечером дома смотрела телевизор. Разные фильмы и сериалы, но не музыкальные каналы. Словно какой-то блок на музыку стоял. А Юра, сам того не зная, снял этот блок, просто начав говорить о своем увлечении. Немного рассказал про музыкальную школу, про игру на гитаре, про то, как начал выступать вместе с музыкальной группой. Город, горожане. Талантливые ребята. Даже это... Настя. Хотя как человека на Соне не понравилось, сразу видно, что мутная, а мутных людей Соня не любила. В общем, хороший вечер. Даже в груди чуть потеплело, чего с Соней уже давно не случалось. И захотелось еще его продлить, посидеть с Юрой подольше. Но утром нужно было на работу, поэтому она все-таки ушла в свою комнату. А парень вызвался помыть посуду, приятно удивив Соню подобным поведением. Хотя он сегодня вообще весь вечер ее удивлял, и не только рассказом про свою бывшую работу, но и... Соня вздохнула, забираясь под одеяло, перевернулась на спину и открыла глаза. На потолке был виден свет из дома напротив, и сейчас требовалось решить, забить на это или все-таки встать, чтобы задернуть шторы. Вставать было лень поэтому Соня просто следила за игрой теней и света и думала. О чем? О том, что она не понимает, по какой причине Юра, поймав ее сегодня в объятия, отреагировал так... странно. Она кажется ему привлекательной? Соня даже не могла разобраться, как относиться к этому факту. Неприятно точно не было, но и приятно тоже. Она чувствовала только безграничное удивление по этому поводу. А еще желание уточнить, не почудилось ли ей. И поинтересоваться, а почему, собственно? Может, у Юры повышенный интерес к сексу, активная либидо? У нее-то, наоборот, и не только из-за антидепрессантов. Странный парень. И нужно, пожалуй, попросить у него паспорт и нормальный договор составить. Но уже потом. Завтра. Или в выходные.